Религия чистоты Открытие и озарение В момент, когда вся полнота отсутствующего встретилась с полнотой явленного, возникло мироздание. Человек живет открытиями, они и есть акт мироздания, когда нечто, ранее непонимаемое тобой, вдруг открывается своей сутью. Так вот оно что. Удивление, восторг, азарт, наполненность, вектор следования и дружбы. Ты начинаешь видеть, что весь мир и вся Вселенная – твои друзья. И тогда каждый акт мироздания воспринимается тобой как божественный. Вселенная начинает дарить моменты. Сперва кажется, что это просто везение. Ты же привык к таким терминам. И только потом ты понимаешь, что вести начинает постоянно. Открытие, как волны, захлестывает тебя. Ты окружён этими актами мироздания, влекущими за собой. Поток открытий несет тебя в поле чистоты. Движение в нем не требует истязающих, опустошающих и измождающих усилий. Усилия для достойной жизни вообще будут минимальны. Надо лишь немного подруливать, но при этом широко и глубоко смотреть, видеть и чувствовать, где-то чуть-чуть добавить. Поток настолько мощный, что выпасть из него практически невозможно. Как приливное течение, как набегающая волна, он затягивает всё на своем пути».